Глава 18. Игра с огромными ставками. Микаэль. Ужин прошел спокойно. Важных и серьезных тем никто не поднимал. Гости с удовольствием пробовали различные блюда, а говорили в основном о кулинарных особенностях разных планет. И так как было решено прямо в шесть утра отправиться к морю, то все сразу после трапезы разошлись по своим комнатам. Я проводил ангелью. очень хотел зайти к ней и побыть наедине хотя бы полчаса, но на Галуте пришло сообщение от лорда Аривера. Он просил уделить ему пару минут для приватного разговора. Веских причин для отказа не нашлось, потому пришлось прощаться с Элли и идти навстречу с гостем. «Он ждал меня на террасе. Один». Сидел в плетеном кресле и с задумчивым видом смотрел на большую полную луну, показавшуюся из-за макушек деревьев. На улице уже стемнело, и на ясном небе засияла россыпь звезд. Особенно ярко светилась Венера. Летом в этих краях она всегда была хорошо видна. «Благодарю, Микаэль, что нашли на меня время», — проговорил Франтлин Аривер, поднявшись мне навстречу. «Как я мог отказать?» — ответил я, остановившись от него в паре метров. «Вы хотели что-то обсудить?» «Да». Он казался необычно серьезным, что выбивалось из образа легкомысленного повесы. Хотя и раньше было понятно, что это всего лишь удобная маска. «Вы, конечно, в курсе, что ваш отец всячески пытается помешать развитию нашей корпорации на Земле. Ограничения по добыче элитериниума?» которые он заверил документально, делают само начало разработок бессмысленным. Если мы все же начнем работу, то цена конечного продукта, так необходимого для работы телепортационных комплексов, взлетит в разы. Его просто не будут у нас покупать, ведь существуют и иные месторождения на других планетах. Принимая это решение, наместник руководствовался исследованиями наших геологов и экологов. — ответил я, понимая, что разговор точно будет сложным. — Увеличение добычи может привести к непредсказуемым последствиям для планеты. — Микаэль! — лорд Аривер вздохнул и посмотрел на меня, как на несмышленного ребенка. — Мы уже 8 лет добываем этот минерал, и наша деятельность до сих пор никак не сказалась на экосистеме ни одной из планет. Даже наоборот! Мы вкладываем огромные деньги в улучшение экологической обстановки тех мест, где работаем. Насколько мне известно, до сих пор добыча велась исключительно на малозаселенных планетах, а на некоторых на них и вовсе нет разумного населения, только микроорганизмы. К тому же элитериниум – минерал с крайне высоким уровнем радиации, его нельзя добывать ближе 300 километров от жилых районов. «На земле очень много залежей, интересующей нас руды», возразил Ари, версунув руки в карманы шорт. «Согласно данным наших исследований, большая часть элитериниума находится в районах океанов. Там, как мы с вами понимаем, люди не живут. У нас нет данных по этим месторождениям, там разведка пока не проводилась», я покачал головой. «Но даже если ваши слова подтвердятся, необходимо провести анализ того, как добыча скажется на состоянии воды и обитателях океанского дна. «Мы санкционируем исследование», — кивнул Аривер. «Мы готовы идти на уступки и искать компромиссы, но ваш отец заранее настроен крайне категорично. Ограничивая добычу элитериниума, он лишает землю значительных финансовых поступлений, так необходимых для веренных ему территорий». То есть сознательно тормозит развитие целой планеты. Боюсь, в Совете Союза этот его демарш могут расценить превратно. Отец в первую очередь заботится о благополучии Земли, ведь самые большие залежи элитериниума расположены на огромной глубине, очень близко к ядру планеты. И если извлекать его большими объемами, то это может привести к катастрофическим последствиям. В Совете об этом знают, потому и не ставят под сомнение решение наместника. — Ваше утверждение не имеет доказательств, — возразил Аривер, скрестив руки на груди. — Еще ни одна планета не пострадала. «Лорд Франтлин, — Лорд Франклин, проговорил я, вздохнув, — добывать литериниум на Земле опасно для планеты. Это факт. Я знаю, что отец был бы рад вообще запретить добычу, но не имеет такого права, потому что это вещество необходимо для работы телепортационных станций. Но наместник установил ограничение. Если они вас не устраивают, можете поискать данный минерал в других частях Вселенной. Голос звучал ровно, но держать себя в руках становилось все сложнее. Ведь этому человеку было плевать на то, что в итоге станет с моей родной планетой. Его волновали только деньги. Посмотрите на ситуацию с другой стороны. Вдруг с легкой улыбкой проговорил Аривер. Налог от продажи добытой руды составит 35%, а стоит она очень дорого. Ваша планета получит огромные ресурсы для своего развития. Но я все понимаю, потому готов перечислять еще 5% лично вам, Микаэль. Все будет проведено по теневым счетам. Никто об этом не узнает. От вас всего лишь требуется сделать так, чтобы мы имели возможность добывать столько, сколько нам необходимо. «Ничего себе! Меня решили подкупить?» Хотя чего-то подобного и следовало ожидать. «Но, «Во во-первых, лорд Франклин, я не имею права принимать такие решения», ответил зеркально, повторив его позу. «А, во-вторых, никогда не стал бы рисковать благополучием земли ради денег?» «Микаэль, я понимаю, вы еще молоды и на многие вещи смотрите через розовые очки. Идеализируйте то, что в этом не нуждается. «На вашей планете столько элитериниума, что добывать его можно десятилетиями, а то и веками. И я сильно сомневаюсь, что это принесет хоть кому-то вред. А вы можете стать очень богатым человеком». «Похоже, что я нуждаюсь в деньгах?» — спросил, иронично усмехнувшись. «Сейчас не нуждаетесь, но все может измениться. Ведь у вас нет ничего своего». А ваш доход от работы в службе безопасности просто до смешного мал. И далеко не факт, что однажды вы станете наместником. Он посмотрел на меня с простодушной ухмылкой. — Ведь сместить Аргаев с этого поста вполне возможно. И скажу по секрету, мне подобное по силам. — Угрожаете? — спросил я спокойно, хотя внутри все клокотало от гнева. — Обрисовываю перспективы, — развел он руками. Шагнул ближе, посмотрел мне в глаза и добавил «Думайте, Микаэль, с нами лучше дружить, а не враждовать, тогда все останутся в выигрыше». Сказав это, он направился к дому, а я остался на месте. Мне стоило тщательно обдумать все услышанное, но для начала отправить отцу запись нашего разговора, сделанного моим Галути. Вот только когда я попытался это сделать, оказалось, что в файле лишь помехи. Толком ничего не слышно и не видно. Это означало только одно. Лорд-Ривер имеет устройство, сбивающее сигнал. Плохо, но не критично. Обязательно учту. Решив немного проветрить голову, я направился к бассейну. Сейчас там горела голубоватая подсветка, а вдоль дорожки светились тускловатые фонарики. Вокруг было тихо, спокойно. То, что надо в моем взвинченном состоянии. Наверное, даже хорошо, что Аривер завел этот разговор и немного приоткрыл свои карты. Решил попытаться заполучить в моем лице союзника? С какой-то стороны это можно назвать попыткой мирных переговоров. Вот только соглашаться на озвученные им условия я не стану. И пока в моих силах сохранить землю, буду делать для этого все возможное. На шезлонге у самой воды сидела девушка. Честно говоря, увидев ее, я только усмехнулся. И если правильно понимаю ситуацию, то именно сейчас должно что-то произойти. «Доброго вечера, леди Кристаллина!» — проговорил, подойдя ближе к блондинке, на которой сегодня красовалось легкое белое платье. Она сделала вид, что испугалась, встрепенулась и тут же подскочила на ноги. Она меня посмотрела с таким видом, будто даже не допускала возможности нашей встречи здесь. «Микаэль, простите, я не услышала ваших шагов», — задумалась. Чуть сбивчиво проговорила девушка. «Она вообще мастерски умела изображать милую простушку. Хотя мы с интуицией в этот спектакль совершенно не верили. Как ваше самочувствие?» Лорд Ривер сказал, что вам не здоровится в местном климате. Вежливо поинтересовался я. Вокруг пели сверчки, сияли звезды, а в воздухе пахло морем и лавандой. Обстановка была более чем романтической, а девушка передо мной казалась безумно красивой и притягательной. Но вот воздействие не ощущалось. Или она ждет удобного момента, или решила пока не прибегать к своим талантам. «Сейчас намного лучше, спасибо», — ответила леди Аривер. «Ночью тут очень хорошо, даже немного прохладно. А вот днем мне лучше вообще из дома не выходить». К сожалению, все интересное тут происходит в основном днем. Почему же?» — она мягко улыбнулась. «Вот вечером я встретила вас, и вы в кое то веки никуда не спешите, да еще и один. Разве это неудача? Она сбросила с ног босоножки и неспешно приблизилась к самому краю бассейна. Легкий порыв ветра шевелил ее распущенные волосы и играл краем подола. А Кристаллина вдруг улыбнулась, закрыла глаза и расставила руки в стороны. «Знаете, Микаэль, здесь какое-то мистическое место. Даже ветер будто живой. Мне кажется, он играет со мной, зовет полететь за ним, взмыть ввысь, парить среди облаков, ближе к звездам». Я наблюдал за ней, словно завороженный. Просто не мог ни отвести взгляда, ни сдвинуться с места, слушал ее голос, как настоящую волшебную музыку. Меня отчаянно тянуло подойти, прикоснуться, тоже попытаться ощутить то, что чувствовала эта прекрасная нимфа. И не в силах устоять на месте, я шагнул вперед. Увы, не учел, что на мне туфли, на у бассейна еще кое-где была вода. «Все, что случилось дальше, иначе как с течением обстоятельств, не назовешь». Я банально поскользнулся. Кристаллина распахнула глаза, увидела, что я падаю, и попыталась схватить меня за руку. В итоге в бассейне мы оказались вместе, ушли под воду с головой. Зато у меня в сознании мигом прояснилось, и на смену очарованию пришла злость на самого себя. «Неужели я такой слабак, что не могу сопротивляться природному очарованию какой-то девчонки, пляшущей под дудку своего негодяя отца?» А следующей мыслью стало осознание, что именно сейчас случится то, что видела Ангелия. Тут же включилась интуиция, ясно говорившая о том, что необходимо подыграть этой демоновой семейке. «Не знаю зачем, но надо. Не плевать на мои собственные желания или нежелания, просто надо». Вынырнув на поверхность, я потянул за собой кристаллину. Но едва ее голова показалась над водой, девушка начала барахтаться и испуганно хватать ртом воздух. А в меня вцепилась так, будто я ее последний шанс. — Помогите! — пропищала она, едва снова не пошла ко дну. — Пожалуйста, помогите! Я не умею плавать! В ее голосе звучали настоящий ужас и паника. Она попыталась карабкаться по мне, но добилась только того, что мы вместе оказались под водой. Даже если сейчас она играла, то делала это, ну, очень натурально. Пришлось даже рыкнуть на нее, чтобы прекратила барахтаться. Девушка вздрогнула, но послушалась и замерла, будто кукла. Неужели настолько страшно? Я перехватил ее за талию, прижал спиной к своему боку и поплыл к борту. Вытащить кристаллину из бассейна оказалось непросто. Она пыталась зацепиться за край борта, но руки слишком сильно дрожали, а пальцы отказывались сгибаться. Девушка дышала резко, рвано, а в глазах стояла пустота. Пришлось в буквальном смысле выталкивать ее на сушу, но и там легче ей не стало. Леди Аривер упала, как бревно, прижала щекой к гладким мраморным плитам, которыми была выложена площадка вокруг бассейна, И едва слышно заскулила. «Великая Вселенная, вот на такое я точно не подписывался. Одно дело спасти леди из воды, и совсем другое бороться с ее нервным срывом. А ведь она очень сильный эмпат, сейчас совершенно неадекватный. Если ей придет в голову шарахнуть по мне волной энергии, щедро приправленной очарованием, она может попросту спалить мое сознание». Но и бросить ее я никак не мог. Уж точно никогда она в таком состоянии. Выбравшись из бассейна, поднял кристалину на руки и уже хотел отправиться в дом, но она неожиданно обхватила меня за шею. «Оставь меня здесь», — проговорила срывающимся голосом. «Пожалуйста, Микаэль, если об этом приступе узнает отец, мне не сдобровать». Я остановился и посмотрел на нее с недоумением. Увидев, что слова подействовали, и мы никуда больше не идем, она даже стала выглядеть чуть более спокойной. «Он давно угрожает отправить меня на лечение», — тихо добавила леди Аривер. «Говорит, что эмпат не имеет права чего-то бояться. И уж тем более воды». «Полагаю», — начал задумчиво, — «в вашем прошлом было что-то нехорошее, связанное с водоемами». «Было», — она кивнула, но в подробности вдаваться не стала. «Спасибо, что вытащили. Если можно, оставьте меня на шезлонге. Когда смогу идти, сама доберусь до комнаты». Это была отличная идея. Здравая. Но вот только когда я попытался отцепить от себя кристаллину, оказалось, что отпускать меня она не собирается. Ее руки оплелись вокруг моей шеи, крепко, очень крепко сцепились в замок и расправляться категорически не желали. «Сейчас, простите». Виновато протянула девушка и задышала глубоко и громко. Мне нужно поймать концентрацию. Тогда эти свои своенравные конечности поддадутся. Так как стоять в полусогнутом положении, да еще и с балластом в виде напуганной леди было неудобно, мне не осталось ничего иного, как самому сесть на шезлонг и усадить ее к себе на колени. Вот демоническая черная дыра. Даже представить не хочу, что будет, если нас сейчас увидит Ангелия. «Извините за все это!» — будто через силу проговорила смущенная Кристаллина, а смотреть старалась куда угодно, только не на меня. «Я причинила вам столько неприятностей, мне вообще не стоило подходить к бассейну. Но тут было так хорошо, так спокойно!» Она снова тяжело вздохнула и даже шмыгнула носом. «И прошу меня простить за мое непозволительное обращение на «ты», — продолжила девушка. Я знаю, что в культуре Земли это позволено только после личного разрешения. «Сейчас ты мокрая, сидишь у меня на коленях», — усмехнулся я. «Тут уж странно говорить друг другу вы, так что за это можешь не извиняться. И вообще предлагаю забыть про официальные формы обращений». Я решил подыграть. «Если ее цель на самом деле соблазнить меня, то стоит показать, что она на правильном пути». «Спасибо». В ее глазах появился теплый огонек. «А ты действительно герой. Такой удивительный, яркий, настоящий. Я никогда не встречала таких мужчин. И это чистая правда». Отвечать на это не стал. Повернулся в сторону дома, а взгляд сам собой нашел окна комнаты Ангелии. И что самое паршивое, она стояла прижавшись лбом к стеклу и смотрела на нас. В этот момент мне просто до безумия захотелось сбросить себя к кристаллину и помчаться к ангелку. Но я понимал, что если уж начал играть, то игру нужно довести до конца. «Я уже почти в норме», — продолжила говорить леди Аривер. «Рядом с тобой мои страхи отпускают куда быстрее, чем обычно. Знаешь, как-то я очень крепко вцепилась в шезлонг, и его так и не сумели от меня отцепить, увозили с пляжа вместе с ним». Вот это был настоящий позор. Она говорила и говорила, а ее голос постепенно звучал все звонче, все увереннее. Но мне сейчас больше всего хотелось бегом отправиться к Ангелии и объяснять ей, что это просто недоразумение. Глупость, не стоящее внимания. Ведь увиденное точно оказалось ей неприятно. Даже несмотря на все мои предупреждения. И тут я словно очнулся. Тряхнул головой и снова сбрасывая Себя пелену на вождение, а сознание заработало на полную катушку. Нас совершенно точно хотели отвлечь. И меня, и Ангелка. И я больше, чем уверен, что это связано с отцом. Не став медлить, отправил Ангелии мысленное сообщение. а Едва оно ушло, поймал взгляд кристаллины и изобразил улыбку. — Вижу, тебе легче. Может, уже отпустишь меня? «А то, насколько я знаю, в культуре твоей родной планеты подобное вообще недопустимо. Не хотелось бы дополнительных причин для конфликта с лордом Аривером». «У тебя устаревшие данные», — она покачала головой. «Многие традиции Доста давно канули в небытие. И мы с отцом слишком много времени проводим на Даркаре, а там довольно свободные нравы. Потому, Микаэль, не переживай. Никто не принудит тебя нам не жениться». «Не хотелось бы принимать столь важное решение под чужим давлением», — уклончиво отозвался я и заставил себя расслабиться. «Нужно, чтобы Кристаллина поверила, что мне приятно ее общество. Но она эмпат, который фальш чувствует на уровне инстинктов. Но, как говорил дядя Рис, чтобы обмануть кого-то, нужно для начала самому поверить в свою ложь. Я чуть переместил ладонь сталией и мокрой девушки, будто случайно пробежал пальцами по ее позвоночнику и вернул руку на место. — Жаль, что у тебя есть невеста, — сказала леди Аривер, будто бы даже искренне. Но, «Ну, возможно, если бы мы встретились раньше, и при других обстоятельствах, ты бы смог посмотреть на меня не как на дочь человека, с которым не может договориться твой отец, а как на девушку. Мне кажется, нам было бы хорошо вместе. А мне вдруг захотелось добавить этому разговору хоть каплю честности. «Учитывая твои особые способности, полагаю, ты привыкла всегда легко получать внимание тех, кто тебе интересен». Кристалина фыркнула и подняла взгляд к звездам. «Я не настолько часто пользуюсь даром», — с легкой грустью проговорила она. «Думаю, ты тоже. А с людьми гораздо интереснее общаться, никак на них не влияя». «Может, тогда пообещаешь больше не применять его на мне? Если тебе действительно важно наше общение, такой поступок будет знаковым». но В ответ на мою провокацию она открыто улыбнулась. Ее руки на моей шее наконец ослабли и расцепились, а правая ладонь будто случайно легла на плечо. «Ты правда мне нравишься», — проговорила Кристаллина, поймав мой взгляд. И вдруг добавила, подкрепив слова энергетическим импульсом. «Клянусь, миг, не применю на тебе свой дар Мпата. Я не хочу, чтобы ты меня опасался. Хочу иного. И плевать на политику и планы отца». Клятва была настоящей, что само по себе сбило меня с толку. Но слишком уж смягчаться точно не стоило. «Рад, что тебе лучше», — ответил я, пересаживая девушку на шезлонг. «Извини, но сейчас мне нужно к Ангелии». Она видела нас с тобой в окно, ей точно не понравилась эта картина. Надо бы объясниться. Понимаю. Кристаллина заметно расстроилась, но тут же изобразила улыбку. Удачи, Микаэль. И еще раз. Прости. Я кивнул, принимая ее слова, и быстро направился к дому. В душе все сильнее крепло ощущение чужой ловушки, которая вот-вот захлопнется. И мне... Совершенно точно не хотелось в нее угодить.